«Священная гора». «Знаете, мне кажется, вы перешли все границы». Ричард лежал на полу и старался говорить четко и угрожающе. Жизнь научила его превращаться из наивного дурачка во вполне серьезного и опасного человека. Он радовался, что хотя бы Оливия не застала унизительное покушение. И, как ни странно, оказалось, что в процессе восхождения она в безопасности. «Как вы вообще проскочили мимо этих монахов из фильмов про Брюса Ли?» «Для кого-то деньги, для кого-то иска похищении». Так мы и пробрались к вершине пагоды, где живут Ричард Альварес и Оливия Корон. Линси окинула его взглядом. «Знаешь, я думала, что на тебя повлияет сильнее, когда ты вспомнишь моего брата. Да если бы вы не держали меня час с заклеенным ртом, ты бы такого наслушалась, Линси. Поднимите меня и ответьте на все мои вопросы. Мы не сможем с вами разобраться в происходящем безумии без правильных вопросов». «Если сейчас Дилан Мудак Мун зайдет в комнату, я закажу каждого из вас, и следующей моей книгой станут мемуары из тюрьмы!» Он зарычал в пол. «Мне вновь хочется залепить ему рот», сказала Линси и посмотрела на часы. «Босс обещал прибыть 20 минут назад. Какого черта он опаздывает? Без него я не могу рассказать детали нашей слежки, Ричард!» Она кивнула мужчинам, которые держали его, и те с трудом подняли Ричарда на колени и заломали руки за спину. «Выследить вас было несложно, а вот угнаться — да. Вы так бесконтрольно и нелогично меняли направление, что у нас у всех сдавали нервы, особенно тот факт, что Оливия сменила Айди. В общем, пока вы ехали на автобусе сюда, мы смогли догнать вас». «Чертов автобус, горе он в аду», — прорычал Ричард. «Я подам на вас в суд. И на монахов этих тоже, шарлатаны. Говорите, кто ваш босс? Я уверен, что знаю этого человека лично, и мы все уладим». Произошло недоразумение, которое мы с легкостью исправим, но для начала мы должны разобраться, что не так. «Зачем ты похитил Оливию Корон?» подозрительно проговорила Линдси. «У нас есть несколько бумаг, которые она должна подписать, и пару штрафов с просроченными налогами. Однако, когда мы попытались с ней связаться, открылось, что она где-то в Америке с каким-то писателем, а потом в Азии». «Что? Я похитил Оливию? Да ты бредишь! Я еле напросился с ней в путешествие. Мир окончательно сошел с ума». «Я и похитить Оливию?» Она бы долго смеялась. Он поднял взгляд с пола на Линси. «Отпусти меня, у тебя и капли доказательств нет. Ты такая же больная, как и твой брат». Дей, между прочим, отзывался об Оливии с теплотой и хотел бы ее увидеть. Линси усмехнулась, когда ее телефон засветился и завибрировал. «Ура, наш босс наконец-то прибыл. По пути возникли некие проблемы. Он заказчик, он все объяснит. Мне проблемы, Ричард, не нужны. Работы? Ничего личного». «Дилан, тварь, Мун, знает Оливию? Не дай бог, он помышлял что-то отвратительное. В этот раз я точно спущу на него Алана и Джека, ясно?» Ричард рычал и дергался. «Я поверить не могу, кого она только не знает. Даже Дилана где-то повстречала». Он покачал головой, уже готовясь к появлению босса Линси. Его телефон странно вибрировал, будто ему кто-то звонил. Однако он точно ставил его в режим не беспокоить. Немногие могли дозвониться до него, когда телефон был в этом режиме. Что-то здесь нечисто. «Неужели?» «Линси, ты поймала его?» В комнату ворвался парень со светлыми волосами, голубыми глазами и в костюме. «Я пока опросил местное население, занят был, короче». В комнату протиснулся еще один человек, но из-за неудобного ракурса Ричард не смог разглядеть его. Вот только голос блондина показался знакомым, да и внешность тоже. «Да, месье Легран, он тут. Мои парни сделали все, что вы приказали». Линси взяла у одного из мужчин папку и передала Конорду. Так, моя работа выполнена. Вы подошли к поимке цели. Что значит поимка цели, Конард? Недовольный голос нарушил тишину комнаты. Ричард все так же не видел другого человека. потис так всегда говорят, когда выполняют какое-то задание. Конард отмахнулся и прочитал небольшой доклад. Так, Оливия ушла куда-то в гору. Интересно, непонятно, зачем. Необходимо спросить монахов, на какую именно гору она пошла. Я еще раз спрашиваю тебя, что значит поимка цели. Поверь, это последний раз, когда я повторяю. Невысокий парень с немного вьющимися черными волосами наконец-то вышел к зоне видимости Ричарда и сложил руки на груди: Ты, да, ты, Линси! Конард мне сказал, что Оливия сама позвонила ему и попросила подсобить в каком-то деле. Подсобить? Линси покрылась из и побледнела. На этот вопрос ей указаний ответов не давали. Конард принялся лихорадочно махать руками, головой, всеми силами пытаясь намекнуть, ничего не говорить и врать до последнего. «Я... я получила задание найти Оливию Корон». Проблеила от страха Линси, что неудивительно, ибо Отис сверлил ее своими зелеными глазами, как змея-мышь. «Месье Легран, я не понимаю. Инструкции не поступало. Что говорит?» «Он говорит, что когда мы вернемся в Париж, кто-то будет спать на диване до конца своих дней». Отис развернулся на пятках и подошел к Конорду вплотную. Это я правильно понимаю, что Оливия, которая пришла к тебе разбитая, убитая, попросила дать ей время, которая уехала отдохнуть от нас и всего мира, стала целью твоего сталкерства? Конард Ли ты в своем уме! Ты больной или как? Отис повернулся к Линси. А ну, отпустите этого парня. Подождите, это что, Ричард Альварес? Конард, ты удерживаешь в заложниках Ричарда Альвареса? Кого? прикрикнул Конард, но от грозного рыка Отиса вынужден был думать быстрее. «Линси, отпустите парня, что-то вы с ним жестко». Отис дал подзательник Конорду на глазах у всех. «Да что ты дерешься, я о ней волновался. Она улетела из Парижа, потом звонок Джеймса о том, что он встретил разбитую Оливию. Я не мог не организовать за ней слежку». Он посмотрел на Ричарда. «А потом появился он, и я заволновался, не впуталась ли она в какую очередную неординарную передрягу, как тогда, с дельфинами». Тот, кто впутался в неординарную передрягу, — это ты, Конард. Я так зол, что хочу убить тебя на месте. Отловил в горах Малайзии одного из самых популярных писателей современности. А что дальше? Сломаешь кресло-качалку Роулинг? Плюнешь в лицо Кингу? Или попросишь Мартина дописать цикл? Какие еще бредни у тебя в голове?» Он подошел к Ричарду. «Простите, пожалуйста, он бывает нормальным. Иногда. Все мучаемся с ним». От слов Хотиса, Конард выкрикнул многозначительное «Эй», но спорить не стал. «Прошу вас, скажите мне, что происходит. Меня зовут Отис». «Я — парень Али». Без промедлений и долгих пауз с объяснением начал Ричард. Глаза Коннорда полезли на лоб, а рот открылся в удивлении. Отис вжал голову в плечи и обернулся Коннорду с шокированным взглядом. «Мы решили попутешествовать, и Али задумала взобраться на гору для просвещения. Звучит странно, понимаю, однако она уперлась рогом, и спорить с ней я не стал. Я вот почему-то не сомневался, что Оливия устроит нечто подобное». Отис покачал головой. «Хорошо, простите еще раз. Конард перенервничал. Отец Оливии умер недавно, и после этого она решила путешествовать. Наш общий друг Джеймс сказал, что она в ужасном состоянии, и, видимо, кто-то не сдержался. Хотя еще стоит разобраться, когда кто-то стал следить за Оливией». Отис фыркнул. «В любом случае, я правильно понимаю, нам надо дождаться ее спуска и извиниться?» «Ну, Отис, будешь как монах падать ей в ноги и молить о прощении», рявкнул на него Отис. «Балбес, черт возьми» он посмотрел на линси ты можешь увести своих парней из комнаты много ушей мало кислорода да я и сама с удовольствием исчезну линси посмотрела на конорды да и когда дождалась одобрительного кивка покинула комнату получается те кто следил за нами это друзья али ричард сел на пол и похрустел затекшие от неудобной позы шеи мы немного понервничали с али думая кому успели перейти дорогу оказывается что друзья не менее страшная сила чем враги они намного страшнее врагов — поправил его Отис. — Да, получается так. Даже я не знал полной информации. — А вы... Ричард поднял указательный палец, на его телефон вновь загорелся. — Чёрт, ладно, все вопросы потом. Их так много, что мне не хватает сил даже начать. Звонок оказался от Тома, однако Ричард быстро потерял к нему интерес. Он с ужасом посмотрел на жизненные показатели Оливии в приложении. Температура 39, давление подскочило, кислород в крови упал. Он сделал простой вывод. У нее лихорадка. «Черт, тут Али не в порядке!» «Она всегда не в порядке, не удивляйся!» Коннорд подошел к ним. «Нет, это не шутка!» Ричард заметался по комнате, не зная, что делать. У нее на запястье специальные часы, они следят за ее состоянием. «И кажется, она немного не в себе. Нужно срочно бежать к монаху 52 и спасать ее!» «Так вперед!» Коннорд сделал шаг вперед, но Отис схватил его за руку. «Эй, ты чего, твои ноги слишком короткие, чтобы быстро вбежать по лестнице?» «Я отрежу твои, если будешь продолжать в таком же духе», мрачно произнес Отис и посмотрел на Ричарда, который укладывал вещи в рюкзак и собирался. «Коннорд, это уже не твоя забота». Он кивнул в сторону Ричарда. «Не наша история. Позволим парню Оливии решить эту проблему». «Хм, ну раз так...» коннорт проводил взглядом убегающего Ричарда и улыбнулся. «То пожалуйста». Тем временем все мысли Ричарда-спасателя вертелись вокруг состояния Оливии. Такое положение вещей точно ненормально, и он должен поспешить к монаху и спросить его открыто про инструкции. Он спускался по винтовой лестнице пагоды, боясь полететь к кубарем. Телефон постоянно разрывался от звонков Тома, но сейчас у него нет времени выслушивать песни в трубке. Он постоянно думал, что попал в прошлое с рингтонами. Ричард злился на себя и на нового знакомого Коннорда. Он мог уже давным-давно бежать спасать Оливию, если бы восемь мужиков не обезвредили его в собственной комнате и не играли в молчанку час. Он выбежал из пагоды и двинулся в сторону вата, однако его крепко схватили за плечо. Он зарычал, дернул рукой, не оборачиваясь, но цепкая ладонь не отпускала. Ричард развернулся к нарушителю спокойствия и крикнул, пугая птиц на ветках. «Том, мне сейчас некогда!» Ричард развернулся и сделал шаг, как удивленно распахнул глаза. Том. «Что ты здесь делаешь?» Друг улыбался и качал головой. «Прости, у меня нет времени с тобой разговаривать. Мне надо спасти кое-кого от глупой смерти в горах». Том указал подбородком на свой блокнот, где написали целое сочинение. «Роуз забила тревогу, и мы отправились тебя искать. Джек с Алланом пошли есть, я караулю тебя у пагоды. Монахи не пустили меня внутрь». Он перевернул листок. «Благо мы отследили тебя по телефону. Монах с цифрой 52 дал мне вот этот рюкзак. Там лекарства». Он перевернул листок. «Они уже в курсе, что Оливии нехорошо. Попросили тебя поспешить, ибо лестница узкая, много людей не поместится». Том перевернул листок. «Он что-то сказал про твой путь, но предупредил, что если ты в течение десяти минут не объявишься, они пойдут сами». Прочитав предпоследний листок, Ричард кивнул. И Том показал ему последние несколько строчек на последнем листке. «Ричард, настало твое время спасти Оливию. Все остальное потом. Когда-то давно она спасла меня, но только ты знаешь, что делать, куда бежать». «Я понял». «Бог дал тебе длинные ноги, Рич», — написал фломастером Том. «А пока не теряй времени и беги спасать Оливию». «Хорошо». Том смотрел ему вслед и улыбался. Последние дороги переплелись. Они здесь. Все. Том посмотрел на небо и тихо пропел. «После того, как ты ушла туда, куда не дотянется моя рука, мне остается лишь вспоминать и любить тебя, любить как никогда». Оливия молилась на камень, который она облокотилась. Он давал ей прохладу и опору. Она поставила себе диагноз. Галлюцинации на фоне лихорадки, изнеможения и истощения. Сил, чтобы залезть в рюкзак и найти там хоть какие-то таблетки, не осталось. Она просто смотрела на закат, заливающий горы, словно кровью, и улыбалась. Ее поражало, что гнев так и не пришел. Оливия ждала заслуженного чувства вины, связанного с ее провалом. «Двадцать ступенек, и там хоть трава не расти». Однако после битвы с воображаемой копией себя она сидела без сил на какой-то чертовой горе в Малайзии и смотрела на закат. Беспокойство за свое благополучие не терзало ее сердце. Скорее всего, часы напрямую связаны с приложением в телефоне, ей на помощь уже спешат пара монахов-медиков. Оливия предполагала, что это восхождение – еще один трюк для иностранцев с целью получения денег. Вот только их наставник говорил так хорошо и в точку, заставляя ее сомневаться в постановке. Может, она и не доползла до последних двадцати ступенек, и на нее не сошло озарение, зато она вспомнила о маме. Копия говорила ее голосом, ее мыслями. Какая, к черту, гора и побег из страны. Она не могла сбежать от самой себя и встретилась со своей прошлой версией. После того, как она столкнула ее, даже дышать стало легче. Кто знает, может, это из-за снижения температуры, а может и правда стоило уже забыть обо всем и идти, идти вперед, идти вверх. Она перевела взгляд в сторону вершины и закатила глаза. Ей хотелось вырубиться и проспать до прихода спасателей, но сон как назло не шел и давал ей время подумать. Что если наставник оказался прав и путь, который должны пройти все, а не уникален? И так или иначе, всем придется встретиться со своими призраками. Вот лежала она около скалы с лихорадкой после пугающей галлюцинации, с набитыми камешками-кроссовками, смотрела на закат и... не волновалась. Прошлая версия Оливии уже рыдала бы от беспомощности, нынешняя же ухватила баланс и восторгалась природой. Единственным ее желанием на данный момент стала бутылка с водой. На этом все. «Али?» «Ну что опять? Свали к чёрту! Не хватило полёта с горы? Сейчас ещё раз устрою, вот спадет температура, и тебе конец!» Она зарычала, готовясь снова бороться с наваждением и другими драконами, и единорогами из своего сознания, как упавшая на неё тень закрыла солнце. «Свали!» На её лоб легла прохладная рука. «Да, приложение не соврало. У тебя жар!» Над духом раздался знакомый голос. «Али, давай я тебе сделаю инъекцию жаропонижающего, ты не отвечала на часы!» «Ты...» Оливия открыла рот, понимая, что перед ней на корточках сидит Ричард и взволнованно оглядывает. Он в брюках, туфлях и рубашке взмок от бега и то и дело убирал волосы со лба. Оливии самой хотелось поправить нервирующую ее прядь, однако руки продолжали не слушаться. Она упрямо нахмурила брови, пока Ричард доставал из рюкзака заготовленный шприц с какой-то жидкостью. Может, она бы и подергалась в знак протеста сомнительным инъекциям от «Миражей», да сил не нашлось. Ловко, словно доктор Ричард, сделал ей укол в бедро, слегка оттянув кожу. И, на удивление, ей стало лучше. В какое-то мгновение Оливия распахнула глаза от того, насколько резко сменился вектор ее мыслей в голове. Она наклонилась вперед, каждая клеточка тела разрывалась от боли. Оливия простонала. «Потерпи чуть, моя дорогая, сейчас и обезболивающе поспеет за лекарством от и станет совсем хорошо!» Ричард улыбался. Как же ты, черт возьми, меня напугала. Я летел сюда, перепрыгивая через несколько ступенек, и думал, не дай бог, не успею. А ты, сильная, в таком состоянии добралась до вершины. В каком таком состоянии? Оливия прохрипела, чувствуя, как обезболивающее действительно давало легкость телу. Неужели ты не плод моих фантазий, а самый настоящий Ричард Альварес? Она смотрела на него, пока закат горел в ее глазах. Да, моя дорогая Али, это я. Ричард улыбнулся и провел рукой по ее щеке. У тебя три раза подскакивала температура и в последний раз до сорока. Посмотри на свой бок». Он указал на покрасневшую кожу из-под закатившейся футболки. «Это точно не я тебя ущипнул ночью. По всей видимости, тебя укусил москит или типа того. Началась инфекция пошло-поехало. Зачем мне вообще тебя щипать?» «Ну ты же зачем-то поехал со мной в Таиланд и Малайзию. Кто знает, что там у тебя в голове?» Она фыркнула. «Черт, я же сюда прилетела без единой прививки». Лицо Ричарда от ее слов исказили злоба и негодование. «Прекрати и не мучи мою и без того больную голову. Ты не знаешь, чего я увидела, пока ты каблуки стирал. Я тут весь день шла, а ты сколько бежал? Двадцать минут? С твоими-то ногами? Ты видел, какие они длинные? Давай честно, ты просто два раза шагнула здесь. Али!» Ричард не переставал улыбаться. «Ты хоть знаешь, зачем мне такие длинные ноги?» «Зачем я тренировался последние шесть лет у самого требовательного тренера за всю историю национальной сборной Америки?» «Зачем?» — она с трепетом замерла. «Чтобы всюду поспевать за тобой, всегда быть рядом». Дыхание Оливии перехватило. Ничего такого искреннего и настоящего ей никто и никогда не говорил. Она встречала достойных мужчин в своей жизни, но чтобы кто-то говорил подобное? Ни разу. Ричард не регистрировался на восхождение. Ему с адекватными к жизни запросами это было не нужно. Зато он, дурак, влюбился в девушку, которой жизненно необходимо заниматься глупостями. И он с радостью принимал ее такой. Со странными замашками и поведением, иногда сам не отличаясь адекватностью. Вот он тут, вспотевший, уставший и счастливый, прибежал на самых длинных ногах во Вселенной спасать ее и любить такой, какой она есть. Оливия желала отношений, которые будут течь естественно, которых будут огонек безумия и свобода. Ричард — воплощение всего перечисленного. Другая Оливия посадила в ней тень сомнения. Хватит ли демонов ее идеального парня, чтобы удержать внимание Оливии? Она не знала. Зато она вспомнила разговор с таксистом из Нью-Йорка. Некоторым людям суждено провести нас не от точки А к точке Б, а дальше, возможно, к концу. Он, Ричард Альварес, появился в ее жизни неспроста. Настало время Вселенной научить ее главному. Рич. Она прошептала, понимая, насколько еще слаба. Такой беспомощной она чувствовала себя, сидя в ванной с кипятком. «Знаешь я, я не такая сильная, крутая, яркая, какой ты меня представляешь. Ты же понимаешь, я...» «Али, я нашел тебя в тот период жизни, когда ты разлетелась на несколько частей. И что? Я побежал по осколкам за тобой?» Он криво усмехнулся. «Ярче, чем тогда, ты уже для меня не засияешь. «Тогда ты была настоящей, и это главное. Представляешь, какая ты вообще красивая в этом малом свете заката». «Замолчи, я сейчас растекусь на лужу и утеку вниз по лестнице». Она улыбалась, а на глаза ее наворачивались слезы счастья. Он, писатель, и пользовался своим навыком, чтобы завоевать ее сердце. «Я и так не добралась до чертовой вершины. Двадцать ступенек. Двадцать две, если честно. Ступеньки подписаны». Он поджал губы. «Вот поправлюсь и дам тебе полбу, ясно? Возьму стремянку, залезу на нее, дам щелбан. Что ты потеряешь сознание, Ричард?» Она насупилась и повернулась в сторону вершины. «Такая глупость!» «Нет, столько времени и сил потратила, доползти не смогла. Права была я, что слаба, права!» Ричард состроил удивленное лицо. «Знаешь...» — он тоже посмотрел в сторону вершины. «Осталось так мало, вставай, давай, ты сможешь. Всего двадцать две ступеньки». «Нет никакой надежды сделать это, Ричард». Она попыталась дернуть ногой. «Я буквально, как главная героиня из «Убить Билла», заставляю свой большой палец ноги двигаться. И никак. Это правда, финал моей истории». Она улыбнулась. «Ну ничего страшного, мне кажется, гора учила меня главному, и вообще я...» «Нет, все не так, так не будет», — он упрямо кивнул. «Ты не такая. Я, может, и знаю тебя несколько дней, но моя Алю учится, борется и побеждает». «Не потому, что ей надо победить, а потому, что может и сейчас...» Он закусил губу. «Наш наставник сказал нам, что путь таков, каков он есть. Главное то, чему мы научимся. И способ достижения цели определяется только нашими возможностями, силами и желаниями Али. Ясно тебе?» «Что ты хочешь сказать, Ричард? Ты уже успел начитаться манускриптов и писаний в храме?» «Нет, к сожалению...» Он встал. «Тогда что ты имеешь в виду?» Она приложила усилия, чтобы наклонить голову. «Да вот что, Али!» Он расправил плечи, сбросил с себя рюкзак и посмотрел на солнце. Почти зашло. У них не так много времени на разговоры. Оливию нужно показать врачу как можно скорее. Ричард расстегнул первые две пуговицы, закатал рукава рубашки по локоти, похрустел шеей, разминая. Оливия с интересом смотрела на него, пока он не стал наклоняться к ней и хватать ее за бедра и талию. Сначала ей хотелось отправить его вдогонку другой Оливии, а потом до нее дошло, что именно он собирался делать. Оливия открыла рот и закрыла его не в силах подобрать верных слов. Ричард поднял ее на руки, как пушинку. Ее рюкзак остался около его ног. Он выдохнул, вдохнул и шагнул вперед. После пробежки по ступенькам ноги подкашивались, и последнее, чего хотелось Ричарду, отправиться кубарем вниз вместе с Оливией. Но он устоял. На нем ответственность, которую он с радостью понесет куда угодно. Широкая счастливая улыбка растянулась на его губах. Ричард сделал еще шаг и ровным темпом пошел вверх. «Али, ты должна позволить окружающим мне помочь себе!» Он оставлял одну ступеньку за другой позади. «Может, именно этому и пытался научить тебя, монах, и этот путь? Я все про тебя знаю», — смеясь проговорил Ричард. «Ты всегда всем помогаешь, всегда рядом и на быстром наборе у целого мира, но ты настолько упряма, что не хочешь попросить помощи у других и позволить кому-то решить твою проблему». Рич. «Спасибо этому москиту, он позволил проломить последнюю стену». Осталось не более десяти ступенек, и солнце почти спряталось за цепью гор. «Кто тебе вообще сказал, что это конец твоей истории? Наши или вообще? Так заканчивается череда забавных и невероятных событий, но их в жизни будут еще сотни?» Пойми же ты наконец, и сбрось книги Сартра с горы. Ее глаза распахнулись. Как же хорошо Ричард читал ее. Ты достигла вершины в том или ином виде, позволила помочь себе. Это победа. Мы здесь. Вместе с последним лучом заката Ричард сделал шаг на вершину. Часы Оливии загорелись зеленым, оповещая о конце испытания. Она здесь. Небольшая беседка, не похожая на вад, дерево и ярко-зеленая трава. Ричард выдохнул облегчённо и понёс свою приятную ношу к беседке. Там он приметил холодильник, аптечку, запасные зарядки и аппаратуру для связи, даже радиоприёмник. Он аккуратно опустил Оливию на ступеньки, ведущие к беседке, и пошёл за водой порыться в аптечке. Ричард так сильно устал, что даже не представлял, как им спускаться вниз. Он решил подумать об этом, когда ещё раз проверит состояние Оливии, напоит её водой и сделает пару глубоких выдохов. Он упал рядом, открыл бутылку и передал ей. Оливия без промедления взяла ее и начала пить воду огромными глотками, проливая часть на себя. Все, теперь и умирать не страшно. Она покачала головой. Управление телом понемногу возвращалось к ней. Посмотри, куда нас привела моя глупая затея, Ричард, вершина горы. Какая красота. Глупая ли, Али? Ему хотелось смотреть на горы, которые пиками торчали из тумана и пронзали небо. Где-то там сидели такие же счастливчики, которым удалось взобраться. Его манило и небо. Звезды рассыпались мерцающими огнями, напоминая о детстве и Джеки, который водил их за город и показывал каждое созвездие. Эта ностальгия могла бы тронуть его сердце, но он так и не поднял головы. Недостаток кислорода заставлял все вокруг кружиться. В теле он ощущал легкость. Одинокие птицы летали где-то вдалеке и горели огни у подножья цепи гор. А ему было не до этого. Ричард смотрел на Оливию. Он любовался тем, насколько она погрузилась в окружающую действительность. Слегка приоткрытый от удивления рот, широко распахнутые светлые глаза, запрокинутая вверх голова, волосы, ручейками стекающие с ее плеч. Все эти горы, птицы, звезды он видел прежде, а ее словно в первый раз. И к черту красивый мир. У него есть она, хоть и больная, не только от укуса москита, но и на голову. Его дорогая Али. А она все думала над словами и поступком Ричарда. Он, несомненно, прав. Суть их восхождения — это не дойти до вершины, а извлечь урок. Всю свою жизнь после смерти мама Оливия не могла остановиться и помогала всем, никогда не позволяя помочь себе. Отец пытался прорваться через ее раковину, но она лишь сильнее от этого закрывалась. Сейчас, спустя столько лет, она почувствовала, как раковина треснула. Она позволила помочь себе. Ее ужас. Мир не разлетелся на кусочки, остался тем же самым. Не изменилось ровным счетом ничего. Небеса на месте, земля не разверзлась, и никто не смеется над ее слабостью. Она также продолжала плыть по реке в своем каноэ. Однако сейчас она лучше стала осознавать себя и свой жизненный путь. Ричард — особенный человек. Таких раньше не было. Она будет за него цепляться не благодаря его недостаткам, а вопреки им. Умиротворение растекалось по ее венам, она прикрыла глаза. Хотелось спать, хотелось посмотреть новости в интернете, хотелось кофе, а ещё... А ещё и хотелось домой. «Знаешь, твои друзья — это что-то с чем-то», — раздался рядом голос Ричарда, и Оливия вынурнула из своих мыслей, резко разворачиваясь к нему. «Посмотри на меня, я весь в синяках». Когда я вернулся из Бургер-Кинга, на меня навалилось человек восемь, скрутив по ногам и рукам, и такие. «Ты похитил Оливию корон, что тебе от нее надо? Быстро исчез с горизонта, пошел к черту!» и так далее. «Я, конечно, все им рассказал, что ты мне просто понравилась, и мы путешествуем». «Так, поподробнее. Какие мои друзья?» Оливия прищурила глаза, узнавая знакомый почерк одного балбеса. Конор Легран!» — сплеснул руками Ричард ты представляешь тот самый конард легран лично приехал в малазию потому что предполагал твое похищение они мне не верили пока оливия хватала каждое его слово пока не появился отис невысокий паренек который дал пинка конорду он выслушал меня потом дал конорду еще один пинок только после этого меня отпустили я убью конорда вот как только моя ладонь придет в себя она сожмется на его горле и уже никто не спасет его Ее затрясло то ли от температуры, то ли от злости. «Да, угадаю. Тот человек, что следовал за мной от самого Парижа, никто иной, как детектив или группа людей, присматривающая за мной». Она облизала губы и Ричарда передернула от ее кровожадности. «Да, — протянул Ричард. — Давай ты ему дашь по морде, как мы вернемся. Она улыбнулась. Не по-доброму. Я разрешаю дать ему по морде, даже два раза. У него там восемь телохранителей, Али, я... Когда появлюсь там я, никто тебя не тронет», — самодовольно фыркнула Оливия. «Хотя знаешь, если мне поможет Алан, он задумался, — «думаю, мы справимся. Он просто нереально огромный». «Что, там вообще все собрались?» «Да, прилетели все Али, все, кто нам дорог. В одном месте, в конце еще одного путешествия», — он улыбнулся. «И все они ждут нас внизу». «Ты что, предлагаешь мне прямо сейчас спускаться вниз по лестнице обратно?» Ее возмущению не было предела. Я еле доползла сюда. Да и ты выглядишь так, будто сейчас завалишься намбок и сдохнешь, как пес на дороге от голода. Эти монахи слишком умные и подготовленные, чтобы заставлять нас спускаться обратно. Она фыркнула. Нет, в испытании значилось 1080 ступенек, а не 2160. Я назад не пойду, и тебе не доверю тащить меня вниз. Останемся здесь. Мы не можем остаться здесь как минимум из-за твоей лихорадки. Неизвестно, когда у тебя снова поднимется температура и не подхватила ли ты малярию. «Не уверен, что всё развивается так быстро, однако рисковать в джунглях — последнее дело». Он улыбнулся и поджал губы. «Я бы тебя дотащил, между прочим. Вот только я верю в твои слова, что монахи не так просты. Повторю, я заходил в Бургер Кинг». «Конечно, я знаю». «Хм». В этот момент её часы засветились, и она не успела нажать на них, как раздался голос. «Дорогие ученики, независимо от того, успели ли вы добраться до горы до заката или ещё стоите у подножья, А может, вы уже как три часа на вершине? Вам так или иначе необходимо подняться, так как на вершине находятся подъемники, которые доставят вас вниз к главной лестнице. Путь каждого из вас состоял из 1080 ступенек, но одинаковый путь приходится разным количеством шагов. Неважно, на какой ступеньке к вам пришло откровение, главное, что оно пришло. Мы ценим ваше желание развиваться и бережем ваш комфорт». «Помните, что проблемы и испытания нужно уметь ловко избегать. С вами был ваш наставник номер 52». «Ну вот, конечно, у них есть подъемники. Черт, может, там за ватом или беседкой есть лыжи или сноуборд? Спустимся себе в удовольствие». Ричард откровенно злился на подготовку монахов ко всем трудностям жизни. Они водили его вокруг пальца, как ребенка. «Хорошо, давай, глубокий вдох-выдох и пошли. Пора возвращаться». Тут красиво, но я очень хочу отвести тебя к доктору и поесть. Правильно распределяешь приоритеты, я смотрю. Она выдохнула и стала понемногу вставать, удивляясь силам в ногах. Невероятно, я могу ходить, хотя и не без поддержки. Она бы соврала, если бы сказала, что ей не понравилось быть в руках Ричарда. Давай, рыцарь, помогай. О, я таких книг могу начитаться. Давай уже как-нибудь по возвращении. Оливию неожиданно осенила. По возвращении. «Это куда?» Она так соскучилась по Парижу, что буквально слышала в шелесте травы хруст круассана. Ей хотелось пройти вдоль сены, попить сотисом кофе, понаблюдать за туристами и успокоить глаза знакомыми видами. А Ричард? Куда пойдет он? Обязан ли ее, рыцарь, следовать за ней? Пока Оливия шла с помощью Ричарда к подъемнику, ее прошибали одна мысль за другой. Кажется, она оставила на глупой горе все свои переживания сейчас она не жалела ни одного доллара который заплатил ричард им стоило брать больше здесь оливия задумалась о своем будущем и не в контексте одинокого человека она уже не хотела мыслить себя без странного паренька поблизости но ричард знаменитый писатель а она больная на голову которой нужно вечно куда то бегать она закусила губу пытаясь сдержать улыбку однако так и не смогла длинные ноги чтобы всюду поспевать за тобой так крепко держишься «Сейчас я тебя пристегну». Он усадил ее в подъемник и начал привязывать ремнями безопасности. Не хватало еще полететь с горы вниз. Дурацкие монахи парашют не предусмотрели. Он, насупился и, убедившись в надежности конструкции, сел рядом. Часы Оливии вновь запищали. «Выкинь их, пожалуйста, нафиг, хорошо? Уже не могу их слушать». «Конечно». Она без раздумий кинула их в черную бездну, и в этот самый момент Ричард нажал на красную кнопку для активации механизма. «Спасибо. Не за что». Он обнял её без предупреждения и прижал к себе. «Али, ты снова теплая, Точнее, ты горячее, чем должна быть. И я не про твой внешний вид. Короче, тебя начинает опять лихорадить. Надеюсь, Колымага доставит нас до земли как можно скорее, иначе я на них сестру натравлю. Она у меня дикая». Он прижал её сильнее. Оливия ухнула от неожиданности. «Ты подашь в суд на комаров? И на Буду, если понадобится». «Ричард, а что дальше?» Она решила не ходить вокруг да около. Она и так буквально подвешена в воздухе, хватит с нее неопределенности. «Ну, мы спустимся. Ты дашь пинка своему конорду Я еще раз спрошу Джека и Тома, откуда у них столько времени на глупости. Потом мы отправим тебя в больницу. Я поем где-то в больнице и куплю книгу про докторов, чтобы соответствовать имиджу. Халат куплю и стетоскоп». Он вдохнул поглубже. «Как только тебе станет легче, мы еще немного тут побудем и познакомимся все поближе. Я дам пресс-конференцию, что никто меня не похищал. Так, а дальше...» Ри. Она попыталась свести его главному, к сути. «А потом мы отправимся в Париж». Он улыбнулся. «Ни разу там не был. Какая разница, где мне писать? Мне нужны ноутбук и ты. А остальное? Остальное я смогу решить. Тебе не о чем беспокоиться вообще». «Я потом поговорю с тобой по поводу своей сильной воли, а пока...» Она выдохнула. «Я хочу забыть, кто я и зачем я. Да, температура поднялась. Господи, ну куда я опять влезла? Зачем? Хотя было весело». «Это ты точно сказала». Оставшуюся половину пути они провели в приятном молчании. Ричард раздумывал о том, что, возможно, есть смысл набраться материалов здесь, в Малайзии, для нового романа, или же, наоборот, окунуться в европейскую культуру и начать сочинять совсем другое. Он видел свою дальнейшую жизнь непростой, однако счастливой. На своем пути он научился держать уши востро, но при этом не закрывать свое сердце. У него отличные друзья, работа и девушка. Оливия же не взваливала на свои плечи все проблемы мира, перестала быть атлантом, что удерживал небеса. Восхождение не решило все ее проблемы, но подтолкнуло к важной мысли. «Необходимо позволять людям помогать себе». Одиночество накрыло ее в момент потери отца. Оливия считала, что потеряла последнюю связь с детством и счастливыми воспоминаниями о семье. Сейчас же, с температурой в 39 градусов, на подъемнике она спускается вниз с каким-то невероятным парнем, сказочным принцем, без проблемы кучи тараканов. И это ее устраивало. Ну, наконец-то, я уже подумал, Ричард наврал мне, что побежал спасать тебя и сбежал к монахам. Конард подбежал к подъемнику, и Ричард, невпечатленной угрозой, фыркнул: Ой, не надо вот тут! «Коннорд, дорогой, подойди сюда». Вопреки просьбе, тот остался стоять на месте. «Умный гаденыш, знай, как только мои ноги снова обретут полную силу, ты полетишь от пинка через весь Париж». «Ты возвращаешься в Париж?» Он проигнорировал ее угрозы, но тут же почувствовал острую боль от толчка. «Ай! Эй, ты чего?» «Коннорд, успокойся ради Буды, прошу!» Отис подкрался незаметно. «Посмотри на нее!» «Она устала, болеет, а ты что, по всему миру за ней гонялся? Попросил ожидать ей немного времени? Лично пришла к тебе?» «А я и дал. Пять минут, и вообще я просто наблюдал». На его заявление Отис закатил глаза. «Любишь же ты играть в сталкера?» «Ладно, парни, хорошо, вы волновались за подругу». Джек растолкал их и подошел к Ричарду. «Ну что, вы в порядке?» «Да, все хорошо. Отнесу ее сейчас в лазарет, больницу, храм или где они тут лечат монахов». Ричард огляделся по сторонам. «Надо спросить у наставника дорогу. Он-то точно всё знает. Всегда всё знает». «Я поражена, что ты следил за мной». Оливия усмехнулась и посмотрела на Коннорда, потом на Отиса. «Спасибо, что выполняешь мою роль, когда меня нет рядом». Она задержала дыхание и на выдохе почти шепотом сказала. «Теперь вам придётся заботиться о своих проблемах самим». Она усмехнулась и окинула всех взглядом. «И всем вам». Она посмотрела на улыбающегося Тома, Он все понял. Оливия прижалась к Ричарду. «Теперь у меня есть тот, о ком я собираюсь заботиться каждый день». Конор и Аллен засвистели. «Придурки!» — рявкнул на них Ричард и посмотрел на Оливию, уступая ей слово. Человека, о котором я буду заботиться», — уверенно сказала она. «Весь мир замер в ожидании. Я сама».